Глава 14. Я всё ещё сжимал горло Каи, но уже не так крепко, как секунду назад. Огненная королева зашлась кашлем, восстанавливая дыхание. "Ты", беззлобно прорычал я к краю сознания уже снувшей собственному голосу. Словно говорил не я, а кто-то другой. В десятке метров от нас стояла девушка с короткими чёрными волосами и два прикрывавшими уши Худая, миниатюрная, но с тяжелыми грустными глазами. «Давно не виделись», — сказала она с грустной улыбкой. «Гера!» Часть ее лица все еще закрывала осколок золотой маски, как и во время прошлой нашей встречи. На секунду я обрадовался тому, что она жива, но почти сразу пришло понимание, что в этом нет ничего хорошего. Я теперь даже не уверен, что во время последней нашей встречи она была другом. Она сказала, что сможет остановить несущего свет, но тот все равно появился». Мы так и не узнали, что именно произошло. Вполне возможно, что тогда, 3 года назад, она солгала. Возможно, именно она привела несущего в этот мир. И тем не менее, я убрал шлем, открыв её лицо. Гера смотрела на Максимилиана и не верила, что перед ней был старый знакомый. Что-то словно поглощало его изнутри. Его лицо покрывало множество чёрных вен, из-за которых он едва ли походил на человека а еще эта ярость в полыхающих золотистых глазах. «Монстр», — подумал ось ей. «Чудовое веще!» — подтвердило истинное пламя. «Угроза, которую нужно устранить!» Но она проигнорировала этот шепот. Сейчас он не имел над ней власти. «Ты не должен этого делать!» Взяв себя в руки, произнесла девушка, отмечая, что странные вены бледнеют. Он все еще был зол, но с каждым ударом сердца он все больше походил на человека стата поглощает его. С чего бы, прорычал я чуть сильнее, надавив на шею Кай. С того, что на самом деле ты не хочешь её убивать. О нет, именно этого я и хочу. Она убила Катрину, она. Ты ошибаешься. Да, она пыталась, но Катрина жива. Гера повернула голову, и я проследил за её взглядом и увидел две приближающиеся фигуры. До них было ещё достаточно далеко, но я узнал их без труда. Аида и Кет, лисица поддерживала мою супругу, и они обе шли в нашем направлении. Быть не может, выдохнул я, ощущая, как моё сердце вот-вот вырвется из груди. Отпустив Каю, я поднялся и хотел броситься навстречу им, но сдержался. Нужно было закончить дело, что я начал. В руке появился божественный клинок. В нём осталось не так уж много света. Но этого более чем достаточно, чтобы добить поверженного противника. Кай замерла испуганно, смотря на меня. Она не хотела умирать. Это читалось по её глазам, но мне было плевать. В тот момент, когда она собиралась убить Катрину и меня, несмотря на все уговоры, её выбор был сделан. Я занёс меч над головой огненной королевы, но мне помешала Гера. Её сотканный из света кинжал остановил моё оружие. Не надо. Уйди. Это ничего не меняет. Она мой враг, и полагаю, ты тоже. Ее смерть так же ничего не поменяет, а скорее сделает только хуже. И я напал на свою подругу. Резкий выпад меча был заблокирован, а затем Гера отступила. Укол, финт, шаг в сторону и снова укол. Гера не сражалась серьез, скорее оборонялась. Да и я не стремился ее победить. Скорее пытался заставить не мешаться под ногами и дать закончить начатое. Девушка двигалась очень грациозно практически танцевала, играя чут отражаемые атаки. И оставалось лишь гадать, где она такому научилась. Кая пусть и стала сильнее, но лишь за счёт усиления собственной магии светом. Гера же с другой стороны стала куда искуснее в сражениях, не говоря о значительном возросшем скорости и силе. Макс, я ещё раз говорю, её смерть ничего не решит. Напротив, всё станет только хуже. Я прекратил атаки, но всё ещё стоял в боевой стойке. Готовясь в любой момент напасть сам или отразить нападение девушки. Она восстанет из мертвых еще до конца следующего дня, — продолжила Гера. Пока ее душа у истинного пламени, она будет возрождать ее снова и снова. Но ничего не проходит просто так. Пойми, ты ведь тоже уже умирал, и я права? Я не ответил. Истинное пламя открывает нам многие вещи, объединяет нас. К примеру, я знаю, что приключилось между тобой и этой женщиной не каждую деталь, но достаточно для понимания ситуации. Я всё ещё остаюсь с собой, но в то же время являюсь частью чего-то большего. И у этого единения есть цена. Убив её, ты не причинишь вред истинному пламени. Ты ранишь душу женщины, которую когда-то знал. Она потеряет часть себя, воспоминания, чувства вернутся к жизни, но уже меньше с собой, чем раньше. И какое мне до этого дело? Она пыталась убить Катрину по собственной воле. «Ты этого не знаешь», — покачала головой Гера. Она казалась такой спокойной и одновременно печальной. В ней уже не чувствовался прежний холод, а скорее всеобъемлющая грусть. Странно было видеть девушку такой. Она словно повзрослела, но внешне нисколько не изменилась. «Истинное пламя не всегда берет прямой контроль. Чувства, что испытывает Кая, настоящие, но они многократно усилены. Это по-прежнему ничего не меняет». «Тогда убей и меня». — сказала Гера, развея сотканный из света кинжал и шагнув навстречу мне. Острие божественного клинка уперлось девушке в грудь. «Не испытывай меня, Гера!» — тихо произнес я. Но от нелегкого выбора меня спасла супруга. Как раз именно в этот момент они подошли достаточно близко. «Максимилиан, не делай этого!» — это говорила Аида. И я бросил на лисицу быстрый взгляд, отметив, что ее глаза не горят золотым пламенем. Но это еще ни о чем не говорило. Она провела слишком много времени с Рагом. Её могли убить и воскресить. И я действительно этого не сделал. Вместо этого я направился к девушкам и заключил в объятия храненную Катрину. Прости. Я просил о тебе довериться мне, а в итоге сама, стиснув зубы, произнесла она. Кэт чувствовала вину из-за того, что угодила в ловушку, и я был вынужден отправиться её спасать. Дай руку, попросил я и передал ей часть своего света. Она слишком много времени провела под его воздействием, так что её тело само знало, как с ним быть. Ожоги на обнажённых руках стали затягиваться. Теперь она увереннее стояла на ногах. Улыбнувшись мне, кэд протянула руку и схватила стоящую рядом Аиду. "Стойте, я не сторонница объятий". "Ох, ладно". Теперь я обнимал уже их обеих. Мне не хватало Аиды и её мудрых советов. "Спасибо", тихо прошептал я, прижимая их к себе, не в силах сдержать текущие слёзы. Макс. Спасибо. Гера наблюдала, чувствуя зависть. Да, это была именно она. Истинная пламя тут же зацепилась за эту эмоцию, стараясь разжечь её, но Гера была слишком опытна и легко отпустила эти чувства, не дав им захватить себя. Хейс. Она на мгновение прикрыла глаза, вспоминая мужчину из Веролюда, который по какой-то причине обратил на неё внимание в Кадрале. Прошло больше 3 лет с момента их последней встречи. Скорее всего, он уверен, что она умерла или живет своей жизнью. Возможно, уже нашел себе кого-нибудь более подходящего. А даже если нет, сейчас они все равно не смогут быть вместе. И все же, кое-что Геру радовало. Хейс не погиб. Это она знала точно. Иначе бы непременно почувствовала его душу через истинное пламя. Максимилиан плакал, словно не веря своему счастью. А ведь если бы не они с Аидой де Френ, Катрина была бы мертва, сгорела бы в том доме. В какой-то мере им повезло. Во время плавания к Пусташу один из кораблей изменил курс, направившись в сторону Калума. Истинное пламя отдало Кае особый приказ, а девушка-когненная колдунья взяла с собой как запасных заложников. К счастью для Максима, Гера контролировала свои действия намного лучше, чем многие из тех, кого возродило Истинное пламя. Она не знала почему так, но именно ей повидивать высшие силы было куда сложнее, чем остальным. Возможно, потому что безумие в какой-то микс стало для неё нормой жизни. И ещё один голос ничего не значу Гера и Аида большую часть времени провели на корабле, терпеливо дожидаясь, что будет дальше. И лишь когда истинное пламя дало свой приказ, Гера решила, что не может позволить погибнуть своему бывшему командиру. Предала ли она своих, спасая Катрину де Шенро? Возможно. И все же истинное пламя пока что молча наблюдало, никак не мешав ее поступку. «Кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх Но продолжать заведомо проигрышное сражение она не спешила. Скорее где-то в её взгляде можно было заметить страх, но гордыня не позволяла ей избежать: "Пока я отвлёкся. Не думай, что всё кончено". "Верно", вздохнул я, выпуская девушек из объятий. Я развернулся к Ае, подняв меч. Она не отпрянула, несмотря на то, что ноги огненной королевы дрожали. "Нет", ровным голосом сказал Эгерв, став между нами. "И если хочешь убить её, то вначале придётся убить и меня". Максимилиан, не стоит, Катрина покачала головой, положив ладонь на мою руку, заставляя опустить оружие. Как бы я ни хотела сама прикончить эту черноволосую иссуку, но я в долгу перед Герой. Она спасла не только меня, но и я иду. К тому же, у нас есть дела поважнее, а не откапываю дракона. Погоди, какого ещё дракона? Я непонимающе взглянул на неё. Понятия не имею, но думаю, это важно. Думаю, они тут именно из-за него. Она права, подтвердила Гера. Мы тут именно из-за дракона. Его кости таят в себе древнюю магию. После небольших усилий в нашем распоряжении будет новый дракон света. От меня не укрылось, что Гера говорит: "Мы и нашим. Вам надо уходить", продолжила она. "Корабль, на котором мы приплыли, можете его забрать. Тут остались наши люди, мы их не бросим", фыркнул супруг. "В таком случае у вас проблемы", Кая продемонстрировала нам кровавый эскал. Дракон был полностью откопан ещё днём, когда я связывалась с тобой. И сейчас его кости наполняются светом истинного пламени. Мы должны это остановить, воскликнул я, ужаснувшись новости. Дракон света был невероятно силён. Отчего от него старались держаться подальше все, включая эльфов, а тут несущие вознамерелись создать ещё одного. Вы не сможете, устало вздохнула Гера. Он почти дошёл до точки рождения. Даже если вы попробуете его остановить, произойдёт взрыв, который уничтожит не только Калум, но и ближайшая острова. Такая мощь! — нахмурилась Аида. — Боюсь приставить силу ударной волны. Появятся же гигантские цунами. Если Трилор почувствует их силу лишь частично, то вот Империи придется не сладко. — Погибнут не просто тысячи, сотни тысяч, — кивнула Гера. — Поэтому не мешайте рождению. Просто оплывайте, пока есть возможность. — Своих людей мы не бросим, — повторил я, направившись в сторону ямы. Катрина и Аида направились следом, а Гера с Каей остались стоять на месте. Отойдя на десяток метров, я остановился и бросил на прощание: "При нашей следующей встрече, Кая, может не найтись того, кто встанет на твою защиту". Зло сплюнул я. Судя по выражению лица Кэт, супруга тоже хотела сказать той пару ласковых, а может даже самолично расправиться с огненной королевой. Уж очень гневно у неё раздувались ноздри, но она сдержалась. В другой раз. "Не нужно было меня спасать", сказала Кая, вновь опускаясь на выжженную землю. Она смотрела вслед Максимилиану, но почему-то не чувствовала злости из-за поражения. Она чувствовала радость, что вышла живой и относительно невредимой из этого поединка. И всё же, признаться самой себе в этом она не могла. "Заткнись", бросила Гера. "Я сделала это не из-за тебя". "А ради кого?" Гера проигнорировала данный вопрос, повернувшись, сидящая на земле огненной королеве. "Теперь ты моя должница". "Ещё чего?" фыркнула Кая и даже попыталась усмехнуться. Но неожиданно ощутила клинок, приставленный к горлу. Колдуня даже не заметила, как эта мелкая девчонка успела оказаться рядом, да ещё и призвать оружие. "В таком случае я тебя убью. У тебя не осталось своего света. Источника силы тут нет", Кая нервно сглотнула. "Ты этого не сделаешь, истинное пламя". Но она не договорила, видя взгляд собеседницы. "Она это сделает. Она действительно прикончит меня. Я... Я поняла, что ты хочешь". Вот это другой разговор. От Максимилиана есть вести? спросил Тарику подошедшего к нему солдата. Но тот лишь отрицательно поматал головой. Выругавшись про себя, мужчина попытался сохранить невозмутимый вид, но выходило так себе. Разве могло быть иначе, когда прямо у стен башни расположилось многотысячное войско несущих свет, а главная ударная сила свалила в неизвестном направлении? И это касалось не только Максимилиана, но и двух женщин Эль и Малирель. Они отправились куда-то на нижние этажи башни. И о них до сих пор нет вестей. Отправлять за ними кого-то он не отважился, ведь все нижние этажи всё ещё кишели разномастными тварями. И как же я ухитрился во всё это вляпаться? Ведь у меня была собственная таверна, красавица жена, а я всё равно ухитрился оказаться здесь, подумал о сему. Но он всё равно понимал, что должен тут быть. Как он мог бросить своих друзей, боевых товарищей, когда над миром нависла глобальная угроза? Не волнуйся, Тарик вздрогнул от неожиданности. Рядом с ним прямо на парапете сидела Аннигиляция, весьма странная богиня, которая в отличие от прочих хозяев башни была приветлива с чужаками. Но мало кто любил эту её привычку неожиданно появляться. Сходные повадки были и у Фии и клинка Максимилиана, но та даже выходя из тени старалась быть незаметной. Ани же напротив, словно специально хотела довести несчастных смертных до сердечного приступа, особенно доставалось Мальтиусу. Порой этой Ригу казалось, что богиня решила узнать, можно ли напугать лича до смерти. Когда придёт время, я всех спасу, города заявила она, продемонстрировав войну самую идиотскую из своих улыбок. Вы в надёжных руках. Тарик на это высказывание лишь недоверчиво хмыкнул. Нам пришлось разделиться. Катрина с Аидой отправились к тому, что осталось от дома, в котором её чуть не сожгли. Она собиралась вернуть своё божественное оружие, ведь без него не получится полноценно сражаться с несущими свет. Будьте осторожны, вздохнул я. Оставлять их не хотелось. Но времени было очень мало. Нужно спуститься на дно ямы и спасти своих людей. В тому же тут должен быть мой отец. Странно, но о нём я не слишком переживал. И дело даже не в привязанности, просто даже лишившись бессмертия, он оставался человеком, который прожил тысячу лет, и с ним те, кто прожили не намного меньше. Если кто и смог выжить тут, то это они. Поцеловав на удачу супругу, я побежал в сторону входа в яму. От идеи согнануть прямо в адis отказался. Тело было не в лучшем состоянии. Свадка с Каей прошла странно. Я помнил всё, что происходило, но словно не был собой. Мною двигала только ярость. Как я вообще смог пережить её атаку, ума не приложу. Я просто шёл вперёд словно танк, и ни боль, ни раны не могли меня остановить. Но думать о случившемся сейчас не было времени. Подобной чёрной молнии я снёс остатки ворот, ведущих под землю. Идтил я по тёмным тоннелям вниз, стараясь держаться ближе к центру ямы. По пути возникло несколько несущих свет. У них не было ни нормальной брони, ни оружия, лишь жалкие деревянные дубинки. Даже не замедлив шага, я сделал два быстрых удара мечом, рассекая врагов пополам и поглощая их силы. Быстрее, мысленно фыркнул я, когда чуть ниже на моём пути возникли новые враги. В этот раз их было около десятка, но тратить на них драгоценное время не стал. Убил одного, отшвырнул другого и буквально втоптал землю третьего, пронёсся дальше. Главное добраться до дна ямы и вытащить своих. Несмотря на то, что Гера так благосклонно одолжила нам один из своих кораблей, у меня был план получше. Если плыть на корабле, то мы ни за что не успеем попасть в башню до начала атаки. Нет, для пути назад у меня уже был запасной план. Библиотека. Это ещё одна причина, почему я не стал мешать Катрине вернуть свои вещи. Ключ от сумрачной библиотеки должен был находиться где-то там. Проделав примерно половину пути, я решил, что не могу тратить время на периодически появляющихся врагов. Я уже впитал в себя определённое количество света, и этого было достаточно, чтобы залечить раны. Сделав глубокий вдох, я sıгонул в пропасть ямы. Приземлился на небольшую открытую площадку, затем перепрыгнул на следующую и ещё на одну. Надо было сразу так поступить. Мысленно фыркнул я, но в то же время понимал, что сделать это было не так легко. Площадки начинались лишь метров на двадцать ниже земной поверхности. Сейчас же я мог спускаться вниз, словно по гигантской лестнице. На самом дне ямы меня уже ждали сразу два десятка несущих, среди которых было два скелета, как тот, что напал на меня со спины во время схватки с Кайей. Один из них встретил меня еще на подлете. Просто прыгнул, едва не поразив сотканным из света копьем прямо в грудь. Я в воздухе отразил удар, пнув того ногой, а швырнув врага, Я тут же обрушился на второго, вооруженного огромным, с его собственный рост двуручным мечом. Он заблокировал мой удар. Точнее, ему на краткий миг так показалось. Но божественный клинок в сочетании с моей физической силой и ускорением просто сломили вражеский меч. Я разрубил скелета пополам и тут же ударил по ближайшим противникам молнией света. Заклинание не просто наносило урон электричеством и светом, но еще и высасывало последний из тел врагов, передавая его мне. Одновременно с этим очуховался тот, которого я сбил в воздухе, и попытался ударить меня в спину. Я перехватил копье у самого наконечника и со всей силой дёрнул вверх, подбрасывая врага в воздух. Прежде чем его ноги коснулись земли, я трансформировал своё оружие во вторую форму и швырнул его в оставшегося скелета. Оружие пронзило его голову, превратив тело в золотистую пыль. "Ну, чего уставились?" фыркнул я, смотря на наступающих на меня поражённых светом «Максимилиан!» — воскликнул кто-то, когда я подошел к одной из клеток. «Командующий тут!» «Отойдите!» — крикнул я, выхватывая меч и мощным ударом рассекая замок. Затем направился к следующей камере и сделал то же самое. Люди недоверчиво выходили из клеток, с опаской поглядывая на меня. «Как же мы рады вас видеть, командующий!» — воскликнул Хольм, улыбаясь до ушей. Из толпы людей довольно быстро вышли мои подчиненные, включая Хэнга. «Что случилось?» Опешил я, увидев его забинтованные и окровавленные руки. "Они ему их сломали", мрачно ответил вместо светловолосого юноши Хольм. "А ещё мы потеряли доспехи, они их забрали, но мы понятия не имеем куда". "Плевать", бросил я. "Организуй людей. Как только вернётся Катрина, уходите, воспользуйтесь коротким путём. А вы хочу посмотреть на дракона". Несмотря на то, что меня хотели сопровождать, я решил не рисковать своими людьми, отправившись в центр ямы в одиночку. Хенг сказал, что естественная пещера, в которой откапывали дракона, находилась совсем неподалёку, и без особого труда объяснил, куда идти. Но я быстро понял, что его указания были лишними. Я чувствовал это существо совсем рядом. Да и как можно было не чувствовать? Это было словно тёплый лучи солнца на коже, когда выходишь из сырого подвала. Его энергия пронизывала всё подземелье, и даже странно, что я ощутил её только сейчас. Словно незримая сила скрывала пробуждающегося дракона света. В самом центре естественной пещеры, которую специально расширили, я увидел то, что должно было стать мощнейшим существом в Аулларонии огромный пульсирующий и испускающий свет пузырь, внутри которого созревал он. Я отважился подойти поближе и попробовать рассмотреть внутренности, учитывая, что стенки пузыря были частично прозрачными, но почти сразу почувствовал движение. Резко обернувшись, я, скидывая оружие, выругался. Передо мной оказалось существо, очень похожее на то, что после боя отправило меня в инферно, разве что ростом оно было поменьше, но в остальном тот же золотистый доспех, внутри которого бушевало золотое пламя. "Опусти оружие, и тебяusto дойду", сказала оно, и этот голос пронизывал до самых костей. "Ты знаешь, что если помешаешь рождению этого существа, Кто устроишь катастрофу? Кто ты? спросил я, продолжая держать клинок наготове. Я есть истинное пламя, вечный свет, пророкотало существо, от чего у меня волосы по всему телу зашевелились. Возрадуйся, дитя пустоты. Ты первый изким я лично говорю, помимо влаги. Для мара хорошего мнения о тебе. Она считает, что ты можешь стать нашим союзником. А ты так считаешь? Переборов его давление, спрашиваю я. Я считаю, что ж ты опасная переменная, дитя пустоты, прямо сказала оно. Ты можешь стать ценным союзником, но не менее опасным врагом. Разум для амары запомадан тем, что вы с ней вергли, называете чувство. А у тебя их нет? Истинному пламени нет нужды в подобном. Почему ты называешь меня дитя пустоты? Я слегка расслабился, видя, что оно не собирается со мной сражаться. Видимо, боится, что наша схватка повредит рождающемуся дракону. А значит, это отличная возможность выудить у него немного информации. Чем больше я знаю о враге и его заинтересованности мной, тем лучше. Потому что ты дитя пустоты, ответил он, словно не понимая, о чём именно я спрашиваю. Хорошо, вздохнул я. Что такое дитя пустоты? Значит, ты и сам не знаешь, чем стал. Ты уже несколько раз использовал силу, которая не место ни в этом мире, ни в мою частицу пустоты, которую мне приотдили вороже. Ты о вратах забвения догадался я. Но знание не важно. Частица пустоты использует тебя как своего проводника в этот мир. И она будет поглощать Он мощща от силы бодяницы. А если я сейчас использую её тут, против тебя и дракона? Ты не навредишь истинному пламени. Его манера говорить о себе в третьем лице начинала понемногу раздражать. Лишь уничтожит эту грязную оболочку, а сила, что заключена в этом создании. Теперь он смотрел на огромный пузырь, внутри которого зарождался ужасно могучий монстр. Будет поглощена частицей пустоты. И этот асти достаточно силён, чтобы поглотить весь мир. Я и так догадался, что имя не дитя пустоты я удостоился благодаря вратам, но лишь сейчас стал понимать, что они собой представляют. Вратать мы были вовсе не тьмой, а пустотой. Именно поэтому я и смог ими воспользоваться, оказавшись в самой пустоте. А теперь иди, сказала существо, отворачиваясь от меня, словно полностью потеряв интерес. До рождения осталось совсем немного. Этот остров будет уничтожен. Даже теперь такого не переживёт.